Так прожил Алеша полтора года, и тут во второй половине второго года случилось с ним самое необыкновенное в его жизни событие. Событие это состояло в том, что он к удивлению своему узнал, что кроме тех отношений между людьми, которые происходят от нужды друг в друге, Есть еще отношения совсем особенные. Не то, что нужно было человеку вычистить сапоги, или снести покупку, или запричь лошадь, а то, что человек так незачем нужен другому человеку. Что нужно ему послужить, его приласкать, и что он, Алеша, тот самый человек. Узнал он это через молодую кухарку Устинью. Устюша была сирота, молодая, такая же работящая, как и Алеша. Она стала жалеть Алешу. И Алеша в первый раз почувствовал, что он сам, он не его услуги, а он сам нужен другому человеку. Когда мать жалела его. Он не замечал этого. Ему казалось, что это так и должно быть, что это все равно, как он сам себя жалеет. Но тут вдруг он увидал, что устинье совсем чужая, ожалеет его, оставляет ему в горшке каши с маслом. И когда он ест, она, подпершись подбородком на засученную руку, смотрит на него. И он взглянет на нее, взглянет, и она взглянет, засмеется, и она засмеется, и он засмеется. Это было так ново и так странно, что сначала испугало Алешу. Он почувствовал, что это помешает ему служить так, как он служил. Но все-таки он был рад. И когда смотрел свои штаны, заштопанные Устиньей, он покачивал головой и улыбался. Часто за работой или на ходу он вспоминал Устинью и говорил «Айду, Устинья! Айду, Устинья!» Устинья помогала ему где могла, и он помогал ей. Она рассказала ему свою судьбу, как она осиротела, как ее тетка взяла, как отдали в город, как купеческий сын ее на глупость подговаривал и как она его осадила. Она любила говорить, а ему очень приятно было ее слушать. Он слыхал, что в городах часто бывает... Какие мужики в работниках женятся на кухарках? И один раз она спросила его, скоро ли его женят. Он сказал, что не знает, и что ему неохота в деревне брать жену. Что же, кого приглядел, спросила она. Да нет, да я бы, я бы тебя взял. Пойдешь, что ли? Вишь, горшок, горшок, а как изловчился сказать, сказала она и ударила его ручником по спине. Пойду, отчего же не пойти. На Масленице старик-отец приехал в город за деньгами. Купцова жена узнала, что Алексей задумал жениться на Устинье, и ей не понравилось это. Забеременеть, с ребенком, куда же она годится? И она сказала об этом мужу. Хозяин отдал деньги Алексееву отцу. Ну что же, хорошо живет мой-то, спросил мужик. Я ведь говорил, безответный. Да, безответный. Безответный, да безответный, да глупость задумал. Жениться вздумал на кухарке а я женатых держать не стану, нам это неподходяще. <смех> вот так так, дурак, дурак, а вот что вздумал. Ну ладно, ладно, я прикажу ему, чтобы он это дело бросил. Придя в кухню, отец сел, дожидаясь сына за стол, Алеша бегал по делам и запыхавшись вернулся. Я думал, ты путная, а ты что задумал? Я-то, я-то ничего, ничего. Как же так ничего? Жениться захотел. Я женю, когда время подойдет, и женю на ком надо, а не на шлюхе городской. Отец еще много говорил. Алеша стоял и вздыхал. Когда отец кончил, Алеша вдруг улыбнулся. Ну что ж, ну что ж, это и, и оставить может, может. Вот то-то, то-то и оставь. Когда отец ушел, и он остался один с Устиньей, он сказал ей, она стояла за дверью и слушала, когда отец говорил с сыном. Устюша, а дело наше не того, не, не вышло. Слышала? Ведь рассерчал, не, не, не велит. Она молча заплакала в фартук. Алёша щёлкнул языком. Ну, ведь как не послушаешь-то? Да, видно, видно, бросать надо, бросать. Вечером, когда купчиха позвала его закрыть ставни, она сказала ему. Ну что же, послушал отца, бросил глупости свои. Видно, что бросил, бросил, сказал Алеша, засмеялся, но тут же и заплакал. С тех пор Алёша не говорил больше с Устиньей о женитьбе и жил. По Постом приказчик послал его счищать снег с крыш. Он полез на крышу, счистил весь, стал отдирать примерзлый снег у желобов, ноги покатились, и он упал с лопатой. На беду упал он не в снег, а накрытый железом выход». Устинья подбежала к нему. «Ушибся, Алеша, ушибся!» «Вот сейчас, вот сейчас ушибся!» «Ничего, ничего, ничего!» Он хотел встать, но не мог и стал улыбаться. Его снесли в дворницкую. Пришел фельдшер, осмотрел его И спросил, где больно. Больно-то больно везде, везде больно. Да это ничего, ничего, только что вот хозяин обидится. Надо бы батюшке послать слух. Пролежал Алеша двое суток, на третий послали за попом. Устинье не отходило от него. Что же ты, что же, али помирать будешь, спросила она. А то что же, а что же, разве так все вот и, и жить будем? Когда-нибудь надо, когда-нибудь надо помирать. Быстро, как всегда, проговорил Алеш. Спасибо тебе, Устюша, спасибо, что жалела меня. Вот видишь, вот оно, вот оно и лучше. Лучше, что не велели жениться. Это бы и ни, ни к чему было. А теперь, теперь все, все по-хорошему, по-хорошему. Молился он с попом только руками и сердцем. А в сердце у него было то, что как здесь хорошо, коли живешь, и никого не обижаешь, так и там хорошо будет. Говорил он мало, только все просил пить, и все чему-то удивлялся. Еще раз очень удивился чему-то, потянулся и помер